а также источник собственной гибели. — Умно, — сказал Элли, — и дешево. — Умно, — сказал Симон, — и правдиво. Компания в этот вечер собралась небольшая. Морфей, Тразил и Элли. Симон затеял дискуссию на тему монотеизма. Пока что они дискутировали вдвоём в цели, Морфей с обеспокоенным выражением лица внимательно изучал пол, отразил, у которого по слухам был тайный роман и который в последнее время выглядел утомлённым у сну. "Каким это образом?" требовательно спросил Эли. "Она содержит источник собственной гибели". Логическим. Она обращается за подтверждением к писанию описание не подтверждает её. Большинству людей это неизвестно, так как у них не хватило терпения или грамотности изучить его внимательно. Каждому, кто это сделал, тотчас должно стать ясно, что Всевышний не единственный бог. Разве прежде всего, если у него нет соперников, почему он так болезненно ревнив? Он знал, что люди будут создавать других богов и поклоняться им. Тогда что он имел в виду, говоря: "Создадим человека по подобию нашему"? Раз он Бог, сказал Эли, почему он не может говорить о себе во множественном числе? В таком случае, как-то объяснив: "Среди богов нет таких, как ты". Господи, книга псалмов и боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Иеремия. Подобных цитат очень много. Но это фигуры речи, сказал Эли. Проблема монотеистов в том, сказал Симон, что у них нет абсолютно никакой интеллектуальной целостности. Ели сердит он откусил оливу, и его зубы неприятно скрипнули на косточке. Симон посмотрел на него с улыбкой. Люди, жившие по книге, не осознавали, как легко доказать их заблуждения с помощью книги же. В книге содержалось огромное множество богохульств. Он решил продолжить игру. Он всеведущий этот ваш бог, спросил он с издёвкой. Естественно, какой толк от всеведущего Бога, когда он плохо проявляет это качество? Он не знает, что Адам и Ева попробуют яблоко, вынужден отправляться в садом, чтобы выяснить, что там происходит, сожалеет, что создал человечество. А это свидетельствует о том, что он не предполагал последствий. Потом Есть качество, за которое его любят больше всего: за справедливость, милосердие, вообще отеческая забота, за послушание приказу Давида, который он, собственно, сам Давиду и подсказал. Он убивает больше народу, чем взберенившаяся сирийская армия. Двое детей нагрубили пророку и были съедены медведями. К чему десь поглотила земля за то, что тот неправильно приносил жертв. Даже Моисей был однажды на волосок от смерти без всякой на то причины. Во всяком случае мне не удалось её устранить. О, бедный старый Иов! Он вообще ничего не делал, когда его стада угнали, а его дом рухнул, погребя его детей, а сам он вышел есть в струбках. Единственное, что требуется чтобы этот любящий отец втоптал тебя в землю, это выйти за порог своего дома в ясный день, когда им будет хорошо тебя видно. Эли, хмуро слушавший первую часть речи, не удержался и улыбнулся. — Ну, хорошо, — сказал он. — Что недостаточно убедительно, — продолжил Симон. — Верь, если и должен, что этот ужасающий бог Есть все, о чем он говорит. Возможно, ты даже прав. Но если это так, тебе понадобятся аргументы получше, чем те, что содержатся в Писании. — К счастью, — натянута заметил Элли, — истина остается истиной, невзирая на то, какие аргументы используются в ее защиту. — Да, — да.